Марксизм и национальный вопрос. Часто приходится слышать, что национальный вопрос является одним из наиболее трудных для марксистского анализа. На самом деле количество марксистских работ, посвященных этой проблематике, очень велико. И что гораздо важнее, именно марксистские исследователи систематически пытались демифигизировать данную тему. Трудность, собственно, и состоит в высокой степени мифологизации всего, что связано с национально-государственной проблематикой. Выводы марксистской социологии могут представлять объективную ценность даже для буржуазной политики. Они признаются и усваиваются, тем самым принимаясь в качестве основной части серьезной общественной дискуссии. Они так или иначе включаются в образовательные программы, цитируются в обзорных туда, превращаются в банальность. Напротив, все, что связано с нациями, их пресловутой идентичностью, с их историей и культурой, начиная с едины XIX века, становится важнейшим элементом государственной идеологии. Причем демократии заинтересованы в сохранении этих мифов не меньше, а порой даже больше, нежели авторитарные режимы или традиционной монархии. Именно поэтому выводы марксистского анализа, подрывающего национальные мифы, официальными общественным мнением по возможности игнорируются, официальным образованием отторгаются, а потому за пределами собственно марксистского круга остаются почти недоступными. Другая сторона проблемы состоит в том, что между теоретической критикой и практическими рекомендациями лежит существенная дистанция. На протяжении истории марксизма было предложено несколько подходов к решению национального вопроса. Однако здесь мы уже переходим в сферу практической политики и острых идеологических дискуссий, с течением времени не только не спухающих, но, напротив, все более обостряющихся. Изобретение наций. Понятие «нации» сложилось в XIX веке, начиная с конца XIX столетия школьные учебники и официальные исторические труды стали предлагать читателю более или менее складную версию формирования современных государств, которые якобы изначально возникли на национальной. Получалось, что польское государство появилось из-за того, что объединились польские племена. Русская – благодаря соединению близкородственных русских племен, а немецкая – за счет общих усилий германцев. Нация как бы существовала еще до государства, только в каком-то скрытом виде, как некая внутренняя сущность, какое-то органическое единство народа, которое государством было лишь оформлено. Этот взгляд на нации и государства был выработан романтической традиции после наполеоновских войн, когда с одной стороны династическая основа монархического государства была поколеблена революцией, а с другой стороны освободительные войны против французских захватчиков привели к пробуждению национальных чувств. Государство нуждалось в новой легитимности. Если раньше оно опиралось на божественные права царствующей династии, то теперь стало воплощением национального духа. Правда, новая идеология, выработанная интеллектуальными и политическими элитами ведущих народов Европы, оказалась потенциально опасна для тогдашней системы европейских государств. Распространившись среди основных европейских наций французов, немцев, русских, испанцев, шведов, она заразила и многочисленные малые и средние народности, которые до того не имели ни собственной государственности, ни самостоятельной истории. Словаки, финны, украинцы, каталонцы, ирландцы, баски и так далее. Если каждое государство имеет собственную нацию, значит каждая народность должна в итоге получить собственное государство, и только в нем может полностью реализовать свои возможности. Два крупных славянских народа Европы – чехи и поляки не имевшие в тот момент своей государственности, получили мощный идеологический импульс, чтобы добиваться ее восстановления. Другое дело, что ни средневековая богемия, ни Речь Посполитая не были соответственно чешским или польским национальным государством. Но задним числом история Речи Посполитой воспринималась уже как польская история, а история богемии как чешская. Наконец, уже в более поздний период национальное самосознание было импортировано в колониальные страны. Например, Индия, никогда не имевшая ни единого языка, ни единой государственной организации, где не было даже этнического родства между народами, почувствовала себя единой нацией в рамках Британской империи. Надо сказать, что Карл Макс предвлекал такой поворот событий в своих работах об британском владычестве в Индии. Легко догадаться, что рост национального самосознания в колониях привел к подъему освободительной борьбы. Таким образом, все европейские государства, в которых родилась романтическая концепция наций, оказались в конечном счете ее жертвами. Все великие державы начала 19 века – Франция, Англия, Россия, Австрия и Швеция – стали в XX веке в той или иной мере жертвами распада. Германия и Италия, для которых романтическая идеология нации стала знаменем государственного объединения, пережили катастрофу фашизма. Странности определения Парадоксальным образом ставшая общепринятой романтическая концепция дает нам лишь очень смутные представления о том, что такое нация. Поскольку понятие нации является в этой теории насквозь мифологизированным, Оно предполагает некое интуитивное понимание. В нем заложено описание некой мистической, внеисторической, вне социальной общности. Всякий раз, когда исследователи переходят к конкретным формулировкам, возникают проблемы. Когда поживавший в эмиграции в Австро-Венгрии Ленин отправил замечательного грузина Сталина в Вену писать работу по национальному вопросу, он обрек последнего на серьезные испытания. Мало того, что тот, неважно, знал немецкий язык, на котором было написано большинство необходимых текстов. Будучи человеком, выученным в флославной семинарии, Сталин пытался дать всему очень четкие и конкретные, недвусмысленные, общепонятные определения. От таких определений в литературе не было. Помучившись некоторое время, Сталин написал целый каталог признаков, По которым определяются нации, в отличие от народности, племени и так далее. Исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющаяся в области культуры. Сталин и В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Москва, под издат 1903 год, страница 6. Беда в том, что многие из европейских, не говоря уже о неевропейских наций, всей понатой этих признаков не обладают, либо наоборот, обладают некоторыми дополнительными признаками, которые для них являются центральными. Общности религии Сталин, естественно, не упоминает, хотя к ней апеллировали идеологи национального патриотизма в России, Польше и Ирландии. Для материалиста Сталина общность религии не могла быть центральным вопросом. Однако многие нации консолидированы именно по религиозному признаку. Так, в Северной Ирландии принадлежность к ирландской или британской нации определяется по вероисповеданию: Католики – ирландцы, протестанты – британцы. Выживают они, как известно, на общей территории. То же самое можно видеть на Балканах. Католики-хорваты, пишущие по-сербо-хорватски латинскими буквами, и православные сербы, пишущие сразу двумя алфавитами, являются, как известно, традиционными недугами В Боснии к соперничеству этих двух групп добавляется присутствие мусульман, причем мусульмане говорят по себски пишут латиницей, но большей части законов ислама не знают и не соблюдают, но уверены, что с и ховатами ничего общего не имеют. Напротив, в соседней Албании религиозные различия между мусульманами и христианами не мешают всем говорящим на одном языке считать себя единой нацией. В Германии протестанты и католики составили единую нацию, хотя в прошлом воевали друг с другом. В Швейцарии говорят на четырех разных языках, но считают себя единой нацией, настолько отличающейся от остальной Европы, что даже членство в Европейском Союзе воспринимается как нечто опасное. В Киеве и Харькове говорят по-русски и считают себя добрыми украинцами. В Крыму считают, что ничего общего с Украиной не имеют, поскольку говорят по-русски. Для англоканадца нет более страшного оскорбления, чем спутать его с американцем Янки, от которого он совершенно ничем не отличается. Франко-канадцы традиционно недолюбливали своих англоязычных соседей, но долгое время были самыми отчаянными патриотами Британской империи, которая их завоевала, язык которой они толком не знали, не понимали. Арабы до сих пор не могут понять, принадлежат ли они к нациям или же отдельными. Пусть и родственными нациями являются египтяне, ливийцы, иракцы и так далее. В Латинской Америке времен борьбы за независимость мечтали о единой нации, противостоящей говорящим на том же языке и таким же католикам-испанцам. Но за распадом Испанской империи последовал и распад Великой Колумбии, в результате которой сложились различные нации, с собственными традициями культуры и истории. Список можно продолжить. Ведь даже самый простой, казалось бы, признак – Общность языка не является бесполным. Границы между языками и диалектами распущены. Российская империя не признавала за украинским языком право на существование. Он считался диалектом. И самом деле, различия между украинским и русским, белорусским и русским языками не больше, а в ряде случаев меньше, чем и различия между диалектами в Италии и Германии. Когда в конце XIX века формировались современные балканские языки, филологи, движимые романтической традицией, отправлялись в самые отдаленные горные деревни, чтобы записать там настоящий сербский или болгарский. Болгары записывали новому языка на востоке страны, сербы на западе. Если бы они поступили наоборот и записывали язык, на котором говорили в приграничных поселениях, Болгария и Сербия сегодня говорили бы на одном языке, а македонский, признанный языком в Югославии, так и остался диалектом Болгарии. Когда одного известного филолога спросили, в чем все-таки принципиальное различие между языком и диалектом, он, подумав, ответил «У языка есть армия». В этом, пожалуй, и ответ на все вопросы. Не единство языка, крови или веры, создает нацию, а государства